«Эй, Бил, весело воскликнул Мичел, «А я торгую мешок муки у одного чичакуа». Бил тотчас же заинтересовался. В провианте чувствовался большой недостаток, особенно у них. «Мука продается теперь по доллару фунт», — заметил он. «Как же вы рассчитываете получить целый мешок?» «Хочу продать ему полпая на наш участок». «На какой участок?» — с удивлением спросил Бил. Но затем, вспомнив о лосином пастбище, которое они специально приберегли для шведов, он расхохотался. — Только вы не очень скупитесь, — предупредил он приятеля. — Можете великодушно дать ему хоть весь участок. Билл отрицательно покачал головою. — Нельзя. Если дать ему весь участок, то он испугается и откажется от сделки. Я ему сказал, что участок очень богат, и что мы решили расстаться с половиной его только потому, что у нас... «Совершенно нет припасов. После можно будет подарить ему и вторую половину». «Если только кто-нибудь не уничтожил нашего объявления», — заметил Билл. «Нет», — отвечал Кинг. «Я знаю, наверное, что участок номер 24 остается за нами». Чичакоусы отнеслись к нашему объявлению совершенно серьезно, и дальнейшие участки стали отмеривать от нашего столба. Теперь уже вся речка занята до самых истоков. Я только что говорил с одним из них. В это время к ним подошел Анс Хандерсон и, с трудом выговаривая английские слова, проговорил. «Мне участок нравится, и я покупаю его». Приятели подмигнули друг другу, и несколько минут спустя швед с удивлением и благодарностью чокался и пил виски, с двумя жестокосердными незнакомцами. Однако оказалось, что виски действует на него с большим трудом, и мешочек наших приятелей много раз отправлялся к весам, а Анс Хандерсон, между тем, нисколько не хмелел. Его бледные голубые глаза заблистали, словно перед ними носились бессмертные видения. Но это происходило вовсе не от выпитого виски, а от рассказов о чудовищных богатствах, которые он слышал вокруг себя. Виски же он глотал совершенно как воду. Приятели были в отчаянии, но старались казаться шумно веселыми и развязными. — Ну, приятель, сквозь икоту проговорил хучину Бил, кладя руку на плечо Анса. Выпьемки еще. Сегодня мы празднуем день рождения Кинка. Кинг, мой приятель, вы его знаете Кинг Мичел. А как ваше имя? Когда Анс сказал ему свое имя и фамилию, Бил добродушно хлопнул по плечу Кинка, и Кинг сделал вид, что, несмотря на винные поры, отуманившие его сознание, он сознает, что является виновником этой попойки. Анс Хандерсон предложил им выпить еще по рюмке. Он угощал их в первый и последний раз, и только впоследствии его скупая душа неожиданно проявила необычайную щедрость. Когда он расплачивался, приятели заметили, что мешочек его... Набить довольно туго. И зоркий глаз Кинка тотчас же определил, что в нем имеется золото не меньше, чем на 800 долларов. При первом удобном случае он отвел Бидуэла, владельца салона, в сторону и сказал ему с уверенностью старого пионера, обращающегося к старому приятелю: Нате мой мешочек, Бидуэл, и насыпьте в него 50 долларов. Я и Бил, отдадим вам их дня через два или три. и будем вам очень благодарны после этого путешествия мешочка к весам участились и празднование дня рождения кинка становилось все шумнее и веселее он даже попытался запеть старую классическую песню искателей, сок запретного плода но оборвался и чтобы скрыть свое замешательство потребовал чтобы всем налили еще по рюмке Бидуэл со своей стороны тоже угостил виновника торжества, и оба приятеля успели уже порядком нагрузиться к тому времени, когда веки Анса Хандерсона стали сами собой смыкаться, а язык как будто начинал развязываться. Биллом овладела нежность, а затем откровенность. Он стал рассказывать о своих невзгодах и неудачах сперва буфетчику и всем вообще, а затем, в частности, Ансу Хандерсону. Для того, чтобы сыграть эту роль, ему не нужно было напрягать своих драматических способностей. Об этом заботился плохой виски. Он с глубоким горем говорил о себе и о Билли, и на его глазах были самые искренние слезы, когда он передавал, что оба собираются продать половину отличного участка только потому, что у них не хватает пищи. Слушая его, даже Кинг ему поверил. Глаза Анса Хандерсона жадно блестели, когда он спросил, «А сколько вы бы хотели получить за него?» Бил и Кинг не расслышали, и ему пришлось повторить свой вопрос. Они нерешительно глядели друг на друга. Он стал настойчивее. Они отошли в сторону и громким шепотом обсуждали, сколько запросить. А он стоял у стойки, держась за нее руками и шатаясь из стороны в сторону. и старался разобрать, о чем они говорят. — Двести пятьдесят, — заявил, наконец, Билл, — но нам не хочется продавать. — Если позволите мне высказать свое мнение, то с вашей стороны будет колоссально неблагоразумно продавать, — заметил Бидуал. Конечно, — сказал Кинг, — ведь мы и не филантропы. С какой стати благотворить каким-то шведам, да и вообще кому бы то ни было? — Давайте выпьем еще, — и Кая заметил Анс Хандерсон, благоразумно откладывая разговор до более благоприятной минуты. Вот именно с этого момента, желая приблизить благоприятную минуту, его мешочек стал все чаще и чаще путешествовать от кармана к весам и обратно. Бил и Кинг долго не сдавались, но, наконец, сдались. Но тут Ансом вдруг овладела ропость. Отчаянно шатаясь на ногах, он отошел в сторону с Бидуэллом и, придерживаясь за него, чтобы не упасть, спросил, «Скажите, эти двое честны? Им можно доверять?» «Разумеется», — тотчас же отвечал Бидуэлл. «Я их знаю уже много лет. Это старые пионеры». Если они что-нибудь продают, то продают. «Благодарю вас. Я куплю», — заявил Анс Хандерсон и, шатаясь, подошел к приятелям. Но тут он неожиданно заявил, что или купит весь участок, или ничего. Хучин Убил чрезвычайно огорчился. Он долго говорил о жадности чечекуосов и шведов, но по временам глаза его смыкались, речь его замирала, и голова бессильно опускалась на грудь. Но как только Кинг и Бидуал толчком приводили его в чувство, он тотчас же снова разражался взрывом ругательств по тому же Адресу. Анс Хандерсон держал себя совершенно спокойно. Каждое ругательство только повышало в его глазах ценность участка. Если им так не хочется продавать его, то значит он хорош. Когда Хучин убил, свалился, наконец, на пол и захрапел, Он с нескрываемым облегчением обратился к его менее несговорчивому компаньону. Но если Кинг Митчелл оказался более сговорчивым, то он оказался в то же время и весьма плохим математиком. Он горько плакал, но соглашался продать половину участка за 250 долларов или весь участок за 750. Анс Хандерсон и Бидвелл долго старались убедить его, в ошибочности его представления о дробях, но это ни к чему не приводило. Он лил слезы на стойку и на плечи, но слезы эти не могли смыть его мнение о том, что если половина стоит 250, то две половины стоят в три раза больше. В конце концов, впрочем, даже Бидуэл весьма смутно помнил, как кончилась эта ночь, написали за продажный акт, по которому Билл Ратер и Кинг Митчелл отказываются от всех своих прав на участок номер 24 на реке эльдорадо так назвал эту реку какой то оптимист из чечакосов после того как кинг расписался потребовались соединенные усилия всех троих чтобы поднять билла с пером в руке он долго качался взад и вперед бессмысленно глядя на бумагу причем в глазах анса хандерсона то загорались то потухали золотые видения Когда, наконец, драгоценные подписи оказались под документом, и он передал продавцам соответствующее количество золотого песку, он с громким вздохом свалился под стол и там до утра мечтал о вечности. Следующий день был серый и холодный. Проснувшись, Анс почувствовал себя нехорошо. Он бессознательным машинальным движением опустил руку в карман и пощупал мешочек. Его легкость неприятно поразила его. Тогда в его мозгу медленно проснулись воспоминания о вчерашнем дне. Кругом раздавались грубые громкие голоса. Он с трудом раскрыл глаза и выглянул из-под стола. Какие-то двое, вероятно, даже не ложившиеся спать, кричали во все горло о том, что Эльдорадо — совершенно никуда не годная речка. Он испугался, снова пощупал в кармане и нашел запродажный акт на номер 24 по Эльдорадо. Десять минут спустя Хучину Билла и Кинка Митчелли разбудил какой-то рослый швед с безумными глазами, все совавший им какую-то грязную измятую бумагу. «Я передумал, я хочу деньги обратно!» — бормотал он. «Я передумал, я хочу деньги обратно!» Слезы были на его глазах. и слезы чувствовались в его голосе. Слезы обильно текли по его лицу, когда он умолял их, стоя перед ними на коленях. Но ни Билл, ни Кинг не смеялись. — В первый раз в жизни вижу, чтобы мужчина пищал и ревел из-за покупки золотопромышленного участка, — сказал Билл. — Присоединяюсь к вашему мнению, — заметил Кинг. — Покупать участок вообще так же рискованно, как покупать лошадь. Оба были совершенно искренни в своем изумлении. Они совершенно не могли себе представить, как можно плакать по поводу самого обыкновенного торга. «Бедный, глупый Чичако!» — пробормотал Хучин убил, провожая глазами удалявшегося убитого горем шведа. «Что и говорить, ему досталось не уйма золота!» — воскликнул Мичел. В тот же день на золотой песок, полученный от Анса Хандерсона, Они купили по чудовищным ценам муки и копченого сала, перешли через перевал и направились исследовать речки, лежащие между Клондайком и Индийской рекою. Три месяца спустя они вернулись обратно во время снежной метели, и тропинка совершенно случайно привела их к участку номер 24 на Эльдорадо. Только когда они очутились на нем... Они сквозь падавший снег увидели кучу песка и гравия, и лебедку, которую вертел какой-то человек. Он вытащил из ямы ведро гравия и высыпал его на кучу. Другой, словно несколько знакомый им, набрал таз гравия. У него были необычайно широкие руки и бледно-желтые волосы. Однако они не успели дойти до него, как он поспешно направился в хижину. Он был без шляпы, и потому поспешность его легко объяснялась тем, что снег падал ему прямо на голову. Билл и Кинг последовали за ним в его хижину. Стоя на коленях перед печкой, он в катке промывал таз гравия и до того увлекся этим делом, что не обратил никакого внимания на вошедших. Ловкими движениями он придавал гравию в тазе, кругообразное вращение, время от времени останавливался, собирал верхний слой гравия и выбрасывал его из таза вода была грязная и им не было видно что делается в тазу. вдруг он приподнял таз наклонил его слил воду и все дно оказалось покрытым желтым слоем золота. хучин убил остолбенел от изумления Он никогда даже не мечтал о таком количестве золота в одном пробном тазу. «Кажется, довольно густо, друг мой!» — хриплым голосом проговорил он. «Сколько его может быть здесь?» Анс Хандерсон, не поднимая головы, отвечал. «Вероятно, пятьдесят унций. Если так, то вы, должно быть, страшно богаты!» Анс Хандерсон осторожно смыл последние крупинки песку, И только когда покончил с этой деликатной операцией, отвечал. «Вероятно, у меня имеется в участке золото тысяч на пятьсот». «Черт возьми!» — почтительно проговорил Хучину Билл. «Да, Билл, именно черт возьми!» — сказал Кинг Мичел. Оба тихонько вышли и закрыли за собою. Дверь.